Фух. Давненько она не оставалась в погружении так долго, и сейчас ощущалась некоторая усталость. Она сделала глубокий вдох, не снимая амусферу, Сугуха перекатилась на кровати и кинула взгляд на часы. Мидори скоро будет дома, лучше бы её хотя бы встретить. Думая об этом, Сугуха потянулась к мобильнику, лежавшему у изголовья кровати. Наожидка кристаллическом дисплее отображался список входящих звонков, которые она пропустила, пока была в погружении. «Что за черт?» Ее глаза расширились. 12 пропущенных звонков, все от синити нагаты. Если бы звонил кто-то из членов семьи, или из полиции, или из больницы, или какая-нибудь из чрезвычайных служб, программа связи с амусферой автоматически разлагинила бы ее. Но номера нагаты в этом списке не было, поэтому его звонки игнорировались. Почему же он звонил в такое позднее время? Она открыла телефон, намереваясь ему позвонить, но в этот самый миг... 13-й входящий звонок подсветил её дисплей сапфировым синим светом. Сугуха нажала кнопку приём и поднесла телефон к уху. Алло, Нагато-кун, что случилось? А, наконец-то ты вышла. Но уже слишком поздно, Сугуха-тян. Что значит слишком поздно? У меня там были дела. У нас большие проблемы. Сигурд, этот гад, он нас продал и нас, в смысле, владычу Сусаку тоже. Он нас всех продал. Всех продал? Что ты имеешь в виду? Объясни толком и с самого начала. Нет времени. В общем, когда на нас вчера в древнем лесу напали саламандры, Сугухатян, тебе это не показалось подозрительным. Нагата вернулся к своей привычке звать её Сугухатян. Когда он проявлял подобную фамильярность в разговоре лицом к лицу, а она его всегда стукала чем-нибудь. По телефону сделать это невозможно, так что пришлось смириться. Кстати, Сугуха изумилась, когда он ей напомнил, что всё это произошло лишь на Кануне. казалось, она знакома с Кирито уже давным-давно. А подозрительным? А что такое? По правде сказать, Кирито оставил настолько сильное впечатление, что предыдущий воздушный бой помнился смутно. В самом начале, когда на нас напали 8 саламандр, Сигурт решил их отвлечь и увёл от нас троих, помнишь? А, да, помню. Ему ведь тоже тогда не удалось уйти, да? Именно, но подумай как следует. Это совсем не в стиле Сигурда. Когда партия разделяется, он всегда остаётся во главе и посылает отвлекать кого-то ещё. А, да, это верно. Сигурд был весьма способным командиром, но он всегда считал себя лучшим всех и не мог допустить, чтобы командовал не он. Да, отвлекать врага, давать возможность остальным членам отряда уйти такое самопожертвование было абсолютно не в его духе. Так, ну и что же это означает? Я же сказал уже, Инагата произнёс с таким тоном, словно только что съел что-то неприятное. Этот гад спелся с саламандрами, и, возможно, уже давно. Что? Она была настолько потрясена, что стиснула мобильник и завопила. Политические игры между расами в Ала были широко распространены. Бросовые аккаунты использовались для шпионажа сплошь и рядом. Сугуха подозревала, что в её родном Сильвиане было множество представителей других рас, особенно саламандр, под аккаунтами сильфов. В принципе, всех игроков с низкими уровнями навыков, низким уровнем взносов и низкой активностью можно было заподозрить, что они шпионы. В те районы города, где располагались властные структуры, их не пускали. Сама Лифа не была исключением. Ей сравнительно недавно было дозволено посещать дворец владыки, стоящий позади башни ветра. Но Сигурд активно участвовал в политической жизни Сильфов с самого запуска Ала. В недавних выборах владыки он был одним из кандидатов. Уже это доказывало, как давно и активно он играл. Хотя из-за высокой популярности нынешней владычицы он всегда оставался вторым, это его, похоже, не огорчало. Он с лёгкостью согласился на роль её помощника, так что он имел огромное влияние на политику Сильвиана. В то, что он был шпионом Соламандр, было трудно поверить, ещё труднее понять. Послушай, то это. У тебя доказательства-то есть? вырвалось у Сугухи. Мне показалось, что что-то не так. Поэтому я с самого утра применил пустое и следил за Сигурдом. Да тебе явно нечем заняться. Пустое тело было любимым заклинанием Рекона. Оно делало его прозрачным. Это заклинание требовало высокого уровня магии сокрытия и навыка тайной операции. Рекон взял в качестве ника английское слово Recon, имея в виду американские разведывательные подразделения. По-видимому, правильнее было бы его ник произносить как Рикон. По части выслеживания он был лучшим из лучших, и во время всех охот он занимался как раз этим. Как-то раз Рикон воспользовался этим заклинанием, чтобы пробраться в комнату, где Лифа отдыхала. Позже он заявлял, что хотел всего лишь тайком положить там подарок к её дню рождения. Но в итоге под ножимым Лифа сознался во всём, и она его отколотила едва ли не до смерти, пропустив скептические слова с сугухими мушей. Ногато продолжу. Когда я услышал, каких гадостей он тебе наговорил в Башне Ветра, я пошёл за ним, надеясь поймать момент и травануть его. И тогда: "Ух ты, да ты опасен!" Он зашёл в один из переулков, накинул плащ невидимку и исчез. Ага, думаю, здесь правда что-то нечисто. Ну, всего лишь какая-то шмотка от моих глаз его не спрячет. Кончай хвастаться и выкладывай быстрее, что было дальше. Он спустился в канализацию и шёл минут 5, и там его ждали двое. На них тоже были плащи невидимки, и когда они их сняли, представляешь, оказалось, что это саламандры. А? Ну от стражи ведь даже эти плащи не помогают. Их должны были атаковать, как только они появились в городе. Просто невозможно. Очень даже возможно. На них были медальёны пропуска. Медальёны пропуска предметы, которые выдавались торговцам и вообще представителям других рас. приходящим на территорию Сильфов выдавались они после строгих проверок, лишь действующее правительство могло их выпускать, и их невозможно было передать другому. У Сигурда права выдавать такие медальоны, естественно, было. Я решил, что намечается большая сенсация и стал слушать. Он приказал одному из Саламандр повесить на вас ошейку. Но это ещё не всё. Сегодня владычица Сакуя собирается заключить альянс с Кайтши, поэтому она втайне от всех ушла из города. «А, теперь понятно, почему над ее дворцом не было флага». Нагата закричал, перекрывая шепот Сугухи. «Этот гад Сигурд! Он хотел, чтобы армия Саламандр напала на них, когда они будут заключать договор!» «Что?» На какое-то мгновение Сугуха перестала дышать. Она уже приняла решение, что не вернется, когда покинула Сильвиан. Но территория Сильфов по-прежнему оставалась ее домом, а Сакве — ее владычицей, которую она любила. Тревожные мысли вскипели в ее голове, прорвавшись криком в телефон. Это это что ж ты сразу не сказал? Это же просто ужасно. Вот потому-то я и сказал с самого начала, что у нас большие проблемы. Печальным тоном заговорил Нагата, но Сугуха его тут же перебила. "С какой, знает, время ещё есть? Мне очень жаль, но когда я выходил из канализации, я нечайно запнулся о камень. Идиот облажаться в такой ситуации. Кажется, в последнее время у тебя масса возможностей на мне оторваться". Извращеният чёртов. Ну так что, ты ты связался с ней? Саламандры своей поисковой магией раскололи мою маскировку. Я подумал, если они меня убьют, я воскресну у башни и смогу тогда войти во дворец владыки. Но но они меня ранили отравленной стрелой. Это было очень жестоко с их стороны. Вспомнив его предыдущее заявление, Сугуха сдержала слово, готовые сорваться с языка. И что же стало с Реконом? Саламандры поймали меня, когда я был парализован. У меня не было выхода, мне пришлось разлогиниться. Сугу-хотян не отвечала на мои звонки, а больше ничьих контактов в реале у меня нет. Кхм, <coughs> встреча с владыкой Кайтши будет в час. А нет, всего сорок минут осталось. Что же нам делать, Сугу-хотян? Сделав глубокий вдох, Сугуха быстро спросила. Ты знаешь, где будет встреча? Точно сказать не могу, но где-то в горном проходе, в долине бабочек. Ясно. Я пойду туда и постараюсь их предупредить. Времени нет, я отключаюсь. А, Сугу-хотян? Она уже собиралась нажать кнопку конец разговора, когда Нагата вновь обратился к ней. "Ну чего? А насчёт этого, Кирита, у, у вас какие отношения?" Бип Сугуха немедленно разорвала соединение, кинула телефон на полочку в изголовье кровати, положила голову на подушку и закрыла глаза. Произнесла единственное волшебное слово, работающее в реальном мире, и её сознание постепенно скользнуло в другой, полный заговоров мир. Алифа открыла глаза и встала. "А, и ты меня напугала." Застигнутый в расплох сприган едва не выронил какую-то загадочную еду, которую купил. Что-то вроде маленьких ящериц, нанизанных на шампур. Но в последний момент всё-таки удержал. Ты вернулась, Лифа? С возвращением. Она смотрела на приветствующих её Кирито и Юю, и у неё не было времени даже на вот и я. Кирито-кун, я извиняюсь. А чего? Мне очень нужно отправиться в одно место. Объяснять нет времени, но скорее всего, сюда я уже вернуться не смогу. Секунду Кирито смотрел на Алифу, затем кивнул. Понятно. Ну хорошо, давай поговорим на ходу. А неважно, куда именно мы идём, всё равно нам надо сперва выбраться отсюда на своих двоих, верно? Понятно. А хорошо, побежали тогда и на бегу поговорим. И они припустили по улицам Ругера в сторону ворот, ведущих к Каруну, сквозь толпу, через каменные ворота, по ещё одному мосту через ещё одно озеро. Лифа на бегу объясняла Кирито ситуацию. К счастью, в этом мире, как быстро ни беги, всё равно не запыхаешься. И говорить это не помешает. Вот как. Когда Лифа закончила свой рассказ, Кирито задумался, вновь повернувшись лицом вперёд. А можно задать несколько вопросов? Ну, давай. Зачем саламандрам нападать на владык сильфов и кайтши? Что им это даст? Но, ну, во-первых, это помешает образовать альянс. Раз кто-то из сильфов сливал информацию с Саламандром, и она была использована против Кай-Чи, они наверняка не будут молчать. В худшем случае может даже начаться война между Кай-Чи и сильфами. Сейчас Саламандры — сильнейшая раса. Но если две другие расы образуют альянс, все может поменяться. Думаю, Саламандры хотят этого не допустить любой ценой. Пробегая по мосту, Алифа вызвала карту и на бегу уточнила маршрут. А кроме того, если они убьют владыку, они получат колоссальные бонусы. А сразу же 30% всех денег, которые лежат во дворце владыки, плюс территория, которой правил владыка, на 10 дней становится оккупированной. Они могут сами устанавливать налоги и брать эти деньги. Это просто потрясающие деньги. Саламандры и сталь это сильнейшая раса в игре, потому что когда-то им удалось подстроить ловушку первому владыке сильфов и, и убить его. Обычно владыки не выходят на нейтральную территорию. За всю историю Алла только одного владыку убили. Вот как. Поэтому Кирита-кун. На бегу Лифа Искаса глянула на профиль Кирита и сказала. «Это проблема сильфов. Тебе связываться незачем. Когда выберешься из пещеры, а рун будет прямо впереди. Если отправишься к месту встречи, вряд ли останешься в живых. Тогда возродишься в Сильвяне, и все то время, что ты затратил, чтобы сюда добраться, пропадет впустую. В общем-то, если откровенно... У Лифы не было времени, чтобы разобраться в собственных сложных чувствах, и не успев остановить саму себя, она продолжила. «Если твоя цель — добраться до вершины мира, то лучше всего тебе сотрудничать с Саламандрами. Если стратегия Саламандр сработает, они получат уйму денег, и почти наверняка они атакуют Древо Мира, а Сприганов, может, будут нанимать. Я не буду жаловаться, даже если ты сейчас меня убьешь. Если так выйдет, я не буду сопротивляться, подумал Лифа». В норме подобная мысль ей даже в голову бы не пришла. Но на этот раз она была уверена, что шансов одержать вверх у нее нет. Кроме того, ей была неприятна сама мысль о том, что ей придется сражаться с этим парнем, с которым она вчера познакомилась. «И если такое правда случится, я, может, вообще перестану играть в Аллы». С этой мыслью Лифа вновь покосилась на Кирита, но его выражение лица не изменилось. Продолжая мчаться вперед, он произнес, «В конце концов, это всего лишь игра, так что здесь можно все». Если хочешь убить, убей. Если хочешь что-то получить, можешь украсть. Помолчав секунду, Кирито продолжил: "Люди, которые так говорят, я таких очень много встречал. А в каком-то смысле это верно, я и сам так когда-то думал, но это неправильно. Всегда, и особенно в виртуальном мире, есть вещи, которые нужно защищать, неважно, насколько глупо ты будешь выглядеть. Этому меня научил очень дорогой для меня человек". Здесь голос Кирито потеплел, смягчился. В арме мы его называют играми, но тут есть противоречие. Разделять игрока и персонажа плохая идея. Все черты, которые ты приобретаешь в этом мире, обязательно отразятся на тебе в реале. Игрок и персонаж единое целое. Мне нравится Лифа. Я хочу быть твоим другом, что бы ни случилось. Я ни за что не убью тебя ради своих целей. Ни за что. Киритокун. Алифа вдруг почувствовала, что не может дышать и остановилась. Заметив это, Кирито тоже затормозил. Потерявшись в собственных мыслях, Лифа заломила руки. Слова просто не могли описать переполняющие её чувства. Она не отводила взгляд от черноглазого парня перед ней. Всё ясно. Вот значит что, прошептала про себя Лифа. Вот почему Лифа ни с кем не сблизилась в этом мире. Она постоянно сомневалась, было ли то, что она увидела, истинным характером человека или просто маской, надеваемой вместе с аватаром. Она никогда не знала, было ли то, что ей говорили, их истинными мыслями и идеями. Она не знала, как подойти к ним, она боялась веса, протягиваемых ей рук. Она хотела улететь. А на самом-то деле тревожиться было совершенно не о чем. Надо было просто следовать за своими чувствами, и раз чувство подсказывало ей, что это все настоящее, этого было достаточно. Спасибо тебе. Алифа произнесла слова, которые тихо всплыли из самой глубины ее сердца, а она чувствовала, что если скажет что-то еще, то расплачется. Кирито смущённо рассмеялся. Прости, я малость преувеличил. Есть у меня такая дурацкая привычка. Нет, я очень рада. Ну, значит, мы распрощаемся, когда доберёмся до выхода из пещеры. Услышав это, Кирито удивлённо поднял бровь. Но «Ну, я иду с тобой. Погоди. Чего? А, нет, мы потратили уйму времени. Юи, пожалуйста, веди нас, пока мы бежим. Слышаюсь. Убедившись, что сидящая у него на плече пиксики внуло, он повернулся к Лифе. Дай мне руку на минуточку. А-а? Кирито протянул левую руку и сжал правую руку Алифы. Подобное уже было, но по-настоящему держались за руки они впервые. Алифа почувствовала, что её сердце заколотилось чаще. В следующее мгновение Кирито рванул вперёд с немыслимой скоростью. Он как будто проламывался сквозь стену воздуха, оставляя позади себя завихрения. Они и раньше бежали весьма и весьма быстро, но сейчас это было нечто совершенно иное. Скорость была стой невероятна, что текстура камней, мимо которых они проносились, словно плавилась перед глазами. Цепляясь правой рукой за Кирита, Лифа летела у него за спиной по воздуху в горизонтальном положении. Кирита стрелял глазами по сторонам, вписываясь в повороты и извива пещеры. Ни малейшего намека на романтику во всем этом не было. Лифа закричала, когда, глянув вперед, увидела, как к ним приближается несколько мигающих желтых курсоров. Похоже, в этой части пещеры обитала компания орков. «Там... там монстры!» Прежде чем она успела закончить фразу, Киритов бежал прямо в орков, не высказывая ни малейшего стремления снизить скорость. В виск Лифы смешался с ревом монстров, но обрушившийся на них дождь клинков полностью промазал. Кирито углядел в рядах монстров брешь и рванулся в эту брешь со страшной скоростью. Орки развернулись, рычанием сообщили всему миру, что очень недовольны и бросились в погоню. Но Кирито уже свернул в следующий туннель. В какой-то момент за Кирито и Лифа гналась настоящая лавина монстров, от их топота пещера содрогалась, как при землетрясении. Кстати говоря, подобные действия игроков по равозิก считаются очень дурным тоном. Ведь если бы на пути этой лавины оказалась неподготовленная партия, она была бы практически обречена. К счастью, пятнышко белого света появилось впереди раньше, чем подобная трагедия случилась. О, кажется, уже выход. Едва Лифа услышала эти слова Кирито, как всё перед глазами стало белым, а потом внезапно внизу исчезла почва. Алифа инстинктивно закрыла глаза и завизжала, почувствовав, как её ноги болтаются в воздухе, но вдруг осознала, что рёв вокруг неё стих. Осторожно открыв глаза, Лифа обнаружила, что парит посреди бескрайнего неба. Похоже, Кирита и не подумал тормозить у выхода, расположенного в склоне горы примерно на половине её высоты, а просто выстрелился в небо как из катапульты. Обернувшись, она увидела позади серые скалы, тянущиеся во всех направлениях до самого горизонта. Почти сразу силу тяжести напомнила о себе, и Лифа с Киритой, прочертив в воздухе дугу, начали падать. Поспешно развернув крылья и перейдя в скольжение, Лифа, наконец, выдохнула. Часто дыша, она присмотрелась к тому, что осталось позади. Там уже далеко виднелся выход из пещеры. И у самого выхода толпились монстры, которые их преследовали. Она повернула голову Кирита. «По-моему, моя жизнь стала на несколько лет короче». «Хе-хе, да уж, сэкономили время, факт. В донжонах так нельзя. Когда ищешь врага, нельзя собирать за собой толпу монстров. Ты как в другой игре». Жаловаясь на лету, Алифа постепенно успокоилась и вновь принялась обследовать местность. Под ними простирались бескрайние луга, то тут, то там в блескевала водная гладь петлистой реки. А дальше Алифа невольно ахнула. За краем облачного моря парила гигантская тень. Колоссальный древесный ствол пронзал землю и воздух точно колонна, поддерживающая небесный свод. Ветви и листья могли, казалось, посостязаться размером с небесными телами. Вот, значит, оно какое древо мира. Благоговейно прошептал рядом с ней Кирито. Даже отсюда, практически от самых гор, Древо Мира выглядело более чем внушительно, а ведь до него было почти 20 километров. Трудно вообразить, на что оно будет похоже, если смотреть от самого подножья. Путешественники порели молча, не сводя с дерева взглядов, но вскоре Кирито пришёл в себя и произнёс: "А, так нельзя. Лифа, где будет встреча владык?" Ой, да. Древо мира находится посередине мира. Оно как бы в чаще, а вокруг горы. В горах есть три больших прохода: из территории саламандр Долина драконов, из территории ондин Долина радуг, и из территории кайтши Долина бабочек. Встреча будет в Долине бабочек, у, у выхода внутрь. Алифа огляделась и показала на северо-запад. По-моему, какое-то время нам нужно лететь туда. Ладно, а сколько у нас времени? 20 минут. «Если саламандры хотят напасть во время переговоров, они появятся оттуда». Палец Кирита указал на юго-восток. «И полетят туда». Палец описал дугу на северо-запад. «Если они нас и передят, у нас большие проблемы». «А полетели быстрей. Юи, сканируй постоянно. Скажи сразу же, как увидишь поблизости большое скопление игроков». «Есть!» Юи кивнула, и Кирита с Лифой начали разгоняться. «Кстати, а здесь что, совсем нет монстров?» Поинтересовался Кирита, прорезая собой облака». Плато Аруна, зона без монстров. Встречу специально назначили рядом с этим местом. Ну да, если бы монстры напали прямо в разгар переговоров, это было бы печально. Правда, в нашем случае это наоборот было бы удачно. В смысле, Кирита проказливо рассмеялся. Я хотел сделать, как только что, собрать за собой здоровенное стадо монстров и провести его прямо через армию саламандр. У тебя ещё есть время на такие мысли? Саламандр наверняка больше, чем тот отряд, который напал на нас в пещере. Если мы успеем предупредить наших, мы все сбежим на территорию Кайтши. И если мы соберём большую армию монстров, кто, как ты думаешь, в итоге помрёт? Кирито сомневающимся видом потёр подбородок. И тут есть сигналы от игроков. А выкрикнула Юи: Группа в воздухе, 68 игроков, наверное, армия саламандр, и ещё 14 человек на земле. Думаю, это делегация сильфов и кайтши. Они сойдутся через 50 секунд. Как раз когда Юи договорила, они вырвались из огромного облака. Алифа оглядела с высоты широкая зелёная оплата. Почти прямо под ними кралось множество теней, сгруппированные по 5 человек. Они походили на зловещую стаю хищников, без единого звука подкрадывающихся к своей жертве. Потом взгляд Лифы опустился ещё ниже. Она увидела маленькую круглую платформу. На платформе стоял длинный белый стол с семью стульями с каждой стороны. Импровизированный конференц-зал. Сидящие за столом люди углубились в беседу и не осознавали нависающей над ними угрозы. "Опоздали", вырвалось у летящей рядом с Киритой Лифы. Они опоздали предупредить владык до появления саламандр. На бегство не оставалось времени. Это означает, что всем остальным, кроме владык, придётся стать щитом, чтобы ценой собственной жизни позволить уйти хотя бы владыкам. Алифа взяла Кирито за руку. "Спасибо, Кирито, за то, что привёл меня сюда. Отправляйся теперь к Древу Мира. Мы с тобой путешествовали очень мало, но это было здорово". Произнеся эти слова с улыбкой на лице, Алифа сложила крылья для крутого пике, но тут уже Кирито схватил её за правую руку. Алифа обернулась. На его лице сияла его обычная бесстрашная улыбка. Убегать я не привык. Кирито выпустил руку Алифы, перенёс её из плеча в нагрудный карман и отчаянно замахав крыльями, внезапно ускорился. Бам! От звукового удара Алифа зажмурилась, а когда снова открыла глаза, Кирито уже пикировал в направлении платформы. Что? Что ты делаешь? Такое проникновенное прощание, её последние слова Всё это разом стало бессмысленным. Алифа попыталась заспорить, но Кирито уже унёсся далеко вперёд, а шаломлённая она полетела за ним. Там, куда они летели, делегации Кайчи и Сильфа заметили наконец приближающуюся армаду. Один за другим они повскакивали со стульев и обнажили свои сверкающие серебристые мечи. Но по сравнению с саламандрами и их снаряжением они были явно слабы. Летящие в авангарде «Саламандры» занесли пики. Они походили на ястребов, готовых ринуться с неба на беззащитных кроликов. Остальные войска разошлись веером влево-вправо, взяв платформу в полукольцо. За считанные секунды до массового истребления мир погрузился в тишину. Один из «Саламандр» поднял руку и уже собрался было дать отмашку, Как вдруг огромное облако пыли поднялось к небу между двумя группами. Гнавеньем позже раздалось громовое кабум. Взрыв был таким, что сотряслась атмосфера. Эта Кирита приземлился чёрным метеором, не утрудив себя торможением. Все, кто был на земле, застыли как примороженные. Когда облако пыли стало постепенно рассеиваться, Кирита медленно поднялся на ноги, презрительно глядя на армию саламандр. Подавшись назад, он сделал глубокий вдох и заарал: А беем сторонам, убрать оружие. Алифа, всё ещё пикируя, инстинктивно втянула голову в плечи. Голос прозвучал невероятно громко, хотя, конечно, и близко не так громко, как взрыв перед тем. Задрожала даже Лифа, хотя она была всё ещё в метрах 10. Саламандры, то ли от физического воздействия звуковой волны, то ли просто от шока, тоже задрожали и подались чуть назад. Всех поразил даже не голос, а полная бесстрашие его обладателя. Что чёрт побери делает этот тип? Все были просто в замешательстве. Лифа глянула на эту сцену, и холодный пот выступил у неё на спине. Она приземлилась позади Кирито, рядом с группой людей в зелёных одеяниях, видимо, сильфов. Оглядевшись, она тут же увидела знакомое лицо. Сакуя. Услышав, как её зовут, Сакуя ошарашенно огляделась и, увидев Лифу, распахнула глаза. Лифа, что ты здесь делаешь? Нет, что здесь вообще происходит? У Лифы мелькнула мысль, что впервые за всё время она увидела владычицу настолько сбитой с толку. Она произнесла: "Трудно объяснить, но сейчас наша судьба в руках этого человека. Что происходит?" Владычица Сильфов перевела взгляд на неширокую спину человека в чёрном, вполне сочувствуя ей по поводу той сумятицы, что творилась сейчас у неё в голове. Алифа разглядывала сакую нынешнюю владычицу Сильфов. Эта женщина обладала красивой стройной фигурой. Тёмно-зелёные, почти чёрные волосы спадали до пояса, белая до бледноты кожа, чуть раскосые глаза, прямой нос, тонкие губы. Если пытаться описать её красоту словами, это красота остро заточенного меча. Облечена она была в обтягивающее одеяние в японском стиле, с obi свисала катана на пару дюймов длиннее, чем у лифы. Из-под кимоно выглядывали стройные белые ноги в высоких красных гэта. При виде этой незабываемой фигуры ясно становилось, почему она выиграла последние выборы владыки, набрав впечатляющие 80% голосов. Разумеется, голоса пришли не только благодаря её красоте, и за грузо обязанностей владычицы, а она редко участвовала в охотах. так что ее численные характеристики никак нельзя было назвать запредельными. Однако с мечом она была настолько искусна, что в состязаниях стабильно выходила в финальный раунд. Да и ее справедливость тоже способствовала невероятной популярности. Сакуи взгляд Лифы перешел на небольшого роста женщину, стоящую рядом с ней. Вьющиеся светлые волосы и торчащие из них по обеим сторонам головы большие треугольные уши выдавали в ней кайчжи. Доспехи на ней напоминали купальник, сплошной, не бикини. Дерзко обнажающая загорелую кожу, с пояса по бокам свисало оружие, нечто напоминающее лапы с тремя огромными когтями каждая. Цветная лента на бёдрах акцентировала внимание на хвосте. Тот напряжённо подёргивался. Глядя на неё в профиль, можно было рассмотреть длинные ресницы, обрамляющие большие глаза и чуть округлый носик. Её аватар был необычен для Ала, но в целом его можно было описать словами: прелестная маленькая девочка. Алифа никогда раньше её не видела, но вполне разумно было предположить, что это владычица Кайтши Алисия Рю, как и Сакуя. Она сохраняла должность владычицы благодаря своей невероятной популярности. Позади стоящих рядом владычиц, возле длинного белого стола стояли шесть сильфов и шесть кайтши. Все с обалделыми лицами. Никого из кайтши Алифа не знала, но все сильфы были из числа совета сильнейших игроков. А внимательнее присмотревшись, Алифа убедилась, что Сигурд среди них отсутствовал. Затем Алифа обернулась, чтобы взглянуть на армию Саламандр, подошедшую с юга, и как раз в этот миг Кирито вновь поднял голос. Я хочу кое-что сообщить вашему командиру. Такое бесстрашие явно ошеломило вражеских солдат. Копейщики расступились, в образовавшееся свободное пространство пролетел здоровенный Саламандр. Лицо обрамлял колючий ёжик красных, словно пламя волос. Взгляд делал его похожим на хищную птицу. Мощное тело было упаковано в сверхредкую кровавую броню, и из-за спины выглядывал громадный меч, куда больше, чем у Кирита. Глаза его на мгновение всблеснули алым, и Элифа почувствовала, как струйка холодного пота стекла по спине. Хоть и не она сейчас стояла с ним лицом к лицу, но впервые перед ней был соперник, от которого исходила столь устрашающая аура. С лёгким пристуком он приземлился перед Кирито и презрительно взглянул на него сверху вниз. Несколько секунд он просто молча смотрел, затем наконец раскрыл рот и низким, проникающим голосом сказал: "Что здесь делает Сприган? Не то, чтобы это помешало нам тебя убить, но я выслушаю твой рассказ из уважения к твоей храбрости". Не секунды не поколебавшись, Кирито громко заявил: "Меня зовут Кирито. Я представляю здесь союз Сприганов и Ундин". Следует ли понимать происходящее так, что вы, нападая на это место, намереваетесь развязать полномасштабную войну со всеми четырьмя нашими расами? Ой-ой-ой! У Лифы отнялся язык. Идея была слишком бредовой. На сей раз от этой невероятной истории по спине у неё побежал уже настоящий холодный пот. Сакуя и Алисия Рю обратили на Лифу изумлённые взгляды. Она же могла лишь отчаянно подмигнуть, а однако командир Саламандр тоже явно был поражён. Союз с Приганов и Ундин. Впрочем, скоро лицо его вернуло прежнее невозмутимое выражение. Ты говоришь, что ты посол. Но где твой эскорт? А, ну да, я пришёл сюда для ведения торговых переговоров с Сильфами и Кайтши. Однако, если ты нападёшь на нас здесь, это будет совсем другое дело. По сути, ты спровоцируешь все четыре расы на образование альянса против Саламандр. Внезапно над плата повисло полное молчание. Разорвал тишину Алеш голос командира Саламандр. Хм. Даже если ты и вправду тот, кем назвался, как я могу верить человеку, который явился один и с таким скверным снаряжением? Саламандр отправил руку себе за спину и с громким звуком извлёк гигантский обоюда острый меч. От меча исходило тёмно-красное сияние. На поверхности клинка были выгравированы два переплетающихся дракона. Если ты выдержишь мои атаки в течение 30 секунд, я поверю, что ты посол А ты очень любезен, правда? С этими словами Кирито извлёк свой меч. Он, в отличие от меча командира Савамандер, был тусклого красно-чёрного цвета и без всяких украшений. Крылья Кирито забились, и он поднялся в воздух до уровня лица своего противника. Алифе показалось, что она чувствует, как воздух между ними насыщается духом борьбы, и вот-вот заискрит. 30 секунд. Алифa громко сглотнула. С учётом способностей и силы Кирито это действительно весьма щедро. Но из командира Саламандр стремление убивать едва ли не рекой лилось. Элифа почувствовала, что это тоже неординарный противник. Посреди всего общего напряжения, стоящая рядом с Лифой Сакуя произнесла: "Плохо. Что? Этот Саламандр, двуручник, который он держит, я его видела один раз на сайте, посвящённом легендарному оружию. Это демонический меч Грам. А значит, этот человек генерал Юджен. Ты его знаешь? Только по имени?" Едва дыша, Алифа кивнула, и Сакуя продолжила. Он брат владыки Саламандр Мортимера, вероятно и в реальном мире тоже. Его сила прекрасно дополняет мудрость его брата. Говорят, он сильнейший воин у Саламандр, а значит он сильнейший игрок вообще? Именно. Всё это просто ужасно. Киретакун, Алифа прижала руки к груди.